Этому по существу критическому направлению духа противостоит мир платоновских идей с их вечной сущностью. Ясно, что психология Творца такого мира должна была являть противоположность ориентированию школы вышеописанного, критически разлагающего образования суждений. Мышление Платона абстрагирует от множественности вещей и создает синтетически конструктивные понятия, определяющие и выражающие в качестве истинно сущего общей согласованности вещей. Их невидимость и сверхчеловечность является диаметральной противоположностью конкретизму, которым отличается принцип присущности, стремящийся свести материал мышления к неповторяемому, индивидуальному, вещественному. Но это также невозможно, как невозможно и исключительная значимость принципа предикации, желающего охватить то, что высказывается о многих единичных предметах, и возвести до вечной субстанции, незыблемо существующей по ту сторону всех неустойчивых явлений. И то, и другое образование суждений имеет право на существование, несомненно, что оба имеются в каждом человеке. По моему мнению, это лучше всего явствует из того факта, что основатель мигарской школы Эвклид из Мегары именно и провозгласил принцип «всеединого», стоящего неизмеримо высоко и недосягаемо, над всем индивидуальным и казуистическим. Эвклид слил воедино элиадский принцип сущего с благим, так что для него сущее и благое были понятиями тождественными. Этому противополагалось лишь несущее злое. Это оптимистическое всеединство, конечно, не что иное, как родовое понятие высшего порядка, понятие, которое просто-напросто охватывает все сущее вместе с тем – противоречит очевидности, и это в гораздо большей мере, нежели платоновские идеи. Таким путем Эвклид создал компенсацию критическому разложению конструктивных суждений на одни только словесные вещи. Это всеединство так далеко и туманно, что оно просто перестает выражать какую-либо согласованность вещей. Оно не тип, а образ желательного единства, которое могло бы спаять беспорядочную кучу единичных вещей. Желание такого единства властно возникает во всех, кто придерживается крайнего номинализма, поскольку представители его вообще стремятся покинуть занятую негативно-критическую позицию. Этим объясняется то, что мы нередко находим у такого рода людей общее основное понятие до да крайности невероятное и произвольное. И это по той причине, что совершенно невозможно основополагаться исключительно на принципе присущности. По этому поводу Гомперц очень метко замечает — можно думать что такая попытка будет всегда терпеть неудачу но успех ее совершенно исключался в ту эпоху когда отсутствовали исторический опыт и сколько нибудь углубленная психология здесь была несомненная опасность что наиболее известные и заметные но в общем менее важные выгоды оттеснят более существенные но скрытые когда за образец брали животный мир или первобытного человека и хотели обрезать побеги культуры, то при этом касались многого такого, что было плодом долгого развития продолжавшегося мириады лет.